«Тетя Соня, здравствуйте!» Приходится закрыть глаза, когда слышу этот голосок. И почему мир такой тесный? А главное, как уверить себя в том, что мне просто почудилось? Досчитываю до трех и смотрю прямиком на Марка. Он уже подбежал к скамейке, на которой я устроилась, забирается на нее, чтобы сесть рядом. И по-хорошему мне стоит встать и просто уйти, сделав вид, что я его не знаю» но у него на лице написан такой восторг от встречи, что я потом ночами спать не буду, если сейчас сбегу. Взгляд тут же мечется по парку. Лишь бы сын Верняковского был здесь не с ним и своей мамой. Выдыхая, когда замечаю спешащую к нам свекровь. Одну. Привет, Марк. Эти слова удается произнести ровным тоном и даже искривить губы в невеселой улыбке. Ну и мысленно напомнить себе, что этот ребенок никакой вины передо мной не имеет. «А почему вы к нам в гости не приезжаете?» — хмурится Марк. «Знаете, сколько я вам всего показал бы!» Он с еще большим восторгом начинает крутиться на скамейке, сбивчиво рассказывает про то, как они с дедушкой построили скворечник, и как бабушка ему супы варит такие, что он их, наконец, полюбил. «А мне все это, как серпом по натянутым нервам!» Представляю, сижу, как дура, что это мой ребенок с бабушкой в парке гуляет, что отец Верняковского его премудрости мужским учит. И такая на душе тоска. Сонечка выдыхает свекровь, наконец добравшись до нас. А я смотрю, Марк к тебе побежал. Вижу, что ей неуютно. Наверное, самое время просто встать и уйти, позвонить Андрею, с которым договорились встретиться и погулять, и сказать, что я сегодня ни на что не способна. Но Виктория Павловна говорит. «Маркуш, иди обратно на качели, поиграй там. Вон, Катя тебя заждалась». Ее внук покорно кивает и, покинув скамейку, устремляется туда, где его заждалась Катя. Лишь оборачивается на ходу и звонко кричит. «До встречи, тетя Соня, приезжайте к нам». «А я не хочу встречать их» потому что внутри так все вывернуто наружу. Не хочу и разговора со свекровью, которую она собирается завести, но почему-то сижу и не даю понять, что мы с ней теперь чужие люди. Может, потому что всегда умела ценить людей родных? Как ты? Тихо интересуется Виктория Павловна. Приходится сделать вид, что меня этот вопрос совсем не пугает необходимостью прибегнуть ко лжи. Что могу вот так просто соврать, что у меня все прекрасно. Я в порядке. Сейчас вот в парк с другом пойду гулять. С другом? В голосе свекрови нет ни капли осуждения. Или это мне только так кажется? Но, наверное, это тот момент, когда стоит расставить все точки над «и». Да, Виктория Павловна, с другом. Если вам действительно интересно, чем сейчас наполнена моя жизнь, то могу вас заверить, подание я не убиваюсь. Учусь все строить с нуля с другом в парк сходить, с подругами в кафе. Вы ведь не просто ради вежливости спросили, каково мне?» «Совсем не такого мне хочется, но слышу, как это враждебно звучит. И тут все в кучу. Марк, разбередивший мне сердце, то, что свекровь вообще ни разу не позвонила и не спросила, не нужно ли мне простое человеческое участие. Но я ведь уже все решила. Моя прошлая жизнь таковой остаться и должна». Только теперь задаюсь вопросом, а могут ли люди стать прошлыми? Мне интересно, тихо откликается свекровь, и горько очень, что так все вышло. Нормально все вышло, передергиваю плечами. Замечаю Андрея, который направляется к нам, и очень рада, что скоро избавлюсь от того, что настолько бередит душу. У вас внук теперь есть? Вы же так о нем мечтали. Поднявшись со скамьи, направляюсь к Черенкову. Приходится зажмуриться, чтобы сморгнуть жгучие слезы. И только слышу донесшиеся в спину. Софочка. Ускоряю шаг, достигаю Андрея и, улыбаясь через силу, прошу. Давай в другом парке погуляем, хорошо?